Кто поверит, что все это была игра, только детская игра?» Мысль Латыгина сделала скачок. Он вспомнил теорию Шиллера, происхождение искусства из игры. «Ведь я же художник», — сказал он в свое оправдание. Но сам потом рассмеялся над своим доводом. «Кто же тебе поверит?» — отвечал он сам себе. «И хороша игра, которая разбивает сердце и жизнь двух, трех, нет, четырех, а может быть и более пяти, ему вспомнился отец ады. Однако игра, роковая игра, злодейская игра». Ему уже захотелось крикнуть себе «Не негодяй, но злодей!». Его мысли путались, и он с трудом расслышал, что Ада ему что-то говорила. Оказалось, она просила его купить яблок на дорогу. «Не сердись, милый», — говорила она рассудительно, — «это стоит недорого. Купи всего два, ну, три яблока. Одно тебе, а два мне». Ночью в дороге так хочется пить. Самых маленьких, самых дешевых. — Ну, конечно, куплю, — покорно отвечал Латыгин. — Сейчас принесу. — А ты успеешь? — Да ведь еще не было второго звонка. — Или нет, лучше не ходи. Я боюсь остаться одна. А вдруг не успеешь? — Какие пустяки. Здесь два шага до буфета. Сейчас пойду и принесу. Ада уже удерживала его боязливо, но Латыгин, посмеявшись, решительно спрыгнул на перрон и побежал к буфету. Ада, выйдя на площадку, следила за ним тревожным взглядом. У входа в вагон теснились провожатые, но над ними была ясно видна ее хорошенькая головка в какой-то эксцентричной ярко-красной шляпе. Латыгин подошел к буфету... Выбрал пяток хороших яблок, заплатил за них рубль. Уже пакет был в его руках, когда прозвучал второй звонок. «Три минуты до отхода», — подумал Латыгин. Он быстро вошел на перрон. Ада издали радостно кивала ему головой, торопя его войти в вагон. Латыгин еще раз взглянул в ее веселое, красивое, но по-детски еще не определившееся лицо, в черной дуге ее бровей, в ее ярко-алые губы и опять вспомнил с ясностью неизменно утомленные черты лица своей жены, ее большие выразительные глаза с тенью вокруг, ее обесцветшие губы, С морщинами страдания узги сгиба рта. Невероятная тоска опять сжала сердце. «Минуту, хоть одну минуту я должен быть один!» Эта мысль, как раскаленное лезвие, прорезала сознание Латыгина. Он сделал Аде знак рукой, дав понять, что сейчас вернется и опять как бы нырнул в толпу, быстро спешившую из буфета. Все, что произошло потом, свершилось как бы во сне. Латыгин не рассуждал, не обдумывал, не спорил с тем бессознателем, что заставило его действовать. Он не спрашивал себя, хорошо ли он поступает, честно ли это или преступно. Наконец, Нельзя ли то же самое совершить иначе, в более благородных формах? Его ум был занят одним — суметь и успеть всё сделать и при том так, чтобы достигнуть нужного результата. Казалось, что перед ним две пропасти. Два ужаса так легко было упасть в один или в другой, налево или направо. А между этими пропастями была лишь одна черта дороги подобная той, о которой говорится в Коране, «тоньше волоса и острее лезвия сабли».